Глава 28. Территория. Зона влияния колониального содружества. Сектор. Приграничье. Система. Мир Эндрюса. Статус. Поселение Рио-Рохос. Дата. День 694. 8 апреля 2084 года. Местное время 16.09. На посадочном пятаке нас уже ждали. Вернее, не на нем самом, а чуть поодаль, дабы не попасть под реактивные струи опорной тяги. Антигравы для посадочных маневров не очень годились, поскольку работали лишь в двух режимах – вкл или выкл. То есть не отрегулировать их никак, а падение туши грифа второго, даже с жалкой метровой высоты, однозначно привело бы к локальной сейсмической активности. Иными словами, тряхнуло бы, будь здоров. А чтобы при этом в десантном отсеке творилось, вообще страшно представить. Впрочем, Влада не подвела, приткнув шаттл на старое место. Вон, насколько я могу судить, даже выгоревшие пятна под дюзами совпали чуть ли не сантиметров в сантиметр. Ну а дальше все просто. Пилотесса опустила аппарель, и мы с Максом и Юлькой без особой спешки, но и не в черепашем темпе выгрузились из летательного аппарата. Как положено при броне, шлемах и полном наборе вооружения. По крайней мере, мы со старшим техником а журналистка вооружилась собственной версией Гоупрошки в виде умных очков и снимала все происходящее в режиме нон -стоп. Дождавшись, когда аппарель поднимется, мы зашагали навстречу торжественной делегации Капралу Вегис, с парой скаутов из числа ветеранов. Хотя о чем я? В ее отделении исключительно старослужащие, так что можно выбирать наугад, не ошибешься. Хотя конкретно сейчас, если верить тактической карте, которую я загодя активировал в полностью восстановившем функциональность боевом комплексе, С ней были и кати первый и второй, они же Хосе Гарсия и Эммануэль Родригес. Все трое, что характерно, мелкие латиносы. Ну а какими еще могут быть скауты? Ловкими и пронырливыми, а еще и поворотистыми и резкими, как... Впрочем, об этом скромно умолчу. Да и не удивился я ни разу, поскольку Сандрин действовал в строгом соответствии с моим же собственным планом, доведенном до нее в части ее касающейся. Ну и достаточно для выполнения приказа. Для эффективной работы в стесненных условиях жилых помещений Пронера и Кати куда больше подходит, нежели здоровяки Тембо, они же слоняры. Да и оружие у скаутов в соответствующей обстановке укороченное, в целом компактное. Для зарубы на коротке самое оно, а для того, чтобы хлипкие внутренние перегородки в зданиях насквозь прошивать и у коротов за глаза. боеприпас такое же, как и у полноразмерных собратьев. Кстати, неплохо бы выяснить, чем корпы вооружены. Как-то я этот вопрос упустил из вида, теперь уже и не спросишь, позор не оберешься. Хотя те, кто засел в логове мэра, вряд ли притащили с собой что-то суперубойное. Смысла нет никакого. Ну а те, кто шарится по поселку, в предстоящей заварухе возьмут на себя парня Папы Тембо, Видера и Густавсона. В основном, конечно, марксмены из безопасной для себя дистанции. остальных добьют группы зачистки. Привычная, в общем-то, работа, если не учитывать, против кого она предстоит. Или не предстоит, если все пройдет как задумано. Согласен, нас почти вдвое меньше. Но зато мы, как иногда выражается дед Максим, в тельняшках. В смысле у нас поддержка с воздуха есть. А если точнее, то из ближнего космоса. Пока гриф второй перемещался от рио-платок рио, рио капитан Фохт перегнал Ливингстона на низкую Эндрюса стационарную орбиту. И в случае чего мог дотянуться ракетами ПРО хоть до поселения колонистов, хоть до базы корпов. Почему именно ПРОшки? Да потому что полноценные противокорабельные ракеты, конечно, и пошустрее, и понадежнее, но зато не такие точные. А зачем им быть точными, если в их задачу не входит поражение непосредственно вражеского объекта? Им достаточно сдетонировать достаточно близко, что в космических масштабах подразумевает даже не десятки, а сотни километров. Но если задействовать такие дуры для орбитальной бомбардировки, то одной единственной хватит, чтобы снести к чертям весь город-предтеч. Да еще и до нескольких соседней взрывная волна дотянется. Я имею в виду сохранившая достаточную убойную мощь. В итоге ничего лучше, чем маленькие юркие парыошки, чтобы, как у классика, отсель отсельгрозить мы будем шведам и не придумать. В наших условиях, конечно же, и при нашей матбазе. Так что если по закромам многочисленных сгинувших инопланетян пошарить, наверняка что-то получше найдется. Ну мы альфы, а потому привыкли обходиться тем, что есть. А это, между прочим, особое искусство сродни виртуозной импровизации. Понятно, что те же Корпы пока не в курсе наших истинных возможностей. И хотелось бы, чтобы так оно и осталось впредь. Ведь если все-таки придется задействовать тяжелую артиллерию, это будет означать ровно одно — мой план провалился. Что за план? Терпение. Скоро все узнаете. Рада, что ты жив, Ник. Совершенно не по-уставному поприветствовал меня Сандрин, когда мы остановились в паре шагов друг от друга. И коротко кивнула моим спутникам Макс. Пресса. Дед Максим, стоявший у меня за левым плечом, чуть позади отплатил той же монетой. Юлька, занимавшая аналогичную позицию, только справа насмешливо фыркнула а бойцы Капрал и Веги остались абсолютно безучастными, как им, собственно, и предписывал боевой устав службы нейтрализации. «А уж я как рад, ты просто не представляешь», — как на духу признался я. «В очередной раз по краю прошел. Повезло как утопленнику. И не только мне». «Расскажешь?» — подняла на меня заинтересованный взгляд Капрал. «Обязательно!» — подмигнул я Веге на автомате, отметив очередной Юлькин фырчок. «В более приватной обстановке. А пока докладывайте, Капрал!» «Мама и кати по оперину. Работаем по плану. Моментально перенастроился на боевой режим Сэнди. Тембо блокируют основные силы противника в двух точках поселения. В прямой контакт не вступают. Половина и Катя по ключевым точкам Риорохос, пункт связи, арсенал, офис шерифа. Остальные ждут возле мэрии». «Хм, блокируют, значит». Да, самонадеянности веги не занимать, хоть она и предпочитает называть ее уверенностью в собственных силах. Понятно, что недооценивать противника себе дороже, но сейчас нам просто некуда деваться. А значит, Сандрин права. Да и чем я сам, по сути, от нее отличаюсь? Весь расчет на наглость и эффект неожиданности. Плюс репутацию альфа-взвода, от которой в кои-то веки пользы, а не вред. В том смысле, что Корпы нас изрядно переоценивают. А значит, действуют с оглядкой. И что еще хуже, для них, естественно, сами себя лишают инициативы и будут вынуждены реагировать по факту, что всегда чревато риском принятия неправильного решения. Ну да, старые добрые у страха глаза велики. и Итого, с одной из сторон конфликта все более-менее понятно. Чего не скажешь о второй. Собственно, именно этот вопрос меня и волновал больше всего, пока мы возвращались в Рио-Рохос. Однако Сандрин на той и Сандрин, чтобы быть с ней предельно лаконичным. Местный. «Пока что бездействует, но напряжение растет, сэр», — не стало обнадеживать меня капрал. И катя шестой минут десять назад докладывал, что в возе Арсенала началась нездоровая суета. Мужики кучкуются, но в хранилище не лезут. Боюсь, это лишь пока. «А Корпо разве Арсенал под контроль не взяли?» — удивился Макс. Реально удивился, не потрудившись скрыть эмоцию. И это, знаете ли, звоночек. И звоночек не самый приятный. Кстати, это не только я заметил. Юлька тоже изрядно напряглась, наученная горьким опытом и не спрашивайте, как я это узнал. Да, глаз у меня на затылке нет, зато афидронный сенсор задействован на полную катушку. Благо, обстановка в целом способствует. Если откровенно, то я, в отличие от той же Сэнди, вижу картину в целом. Например, я точно знаю, что корпус сосредоточили почти половину личного состава в рио а того народа, что остался на основной базе, едва хватает для обеспечения ее бесперебойного функционирования. В смысле, как надежно защищенного объекта так там людей несколько сотен, но это все научный и обслуживающий персонал, не бойцы. А еще из транспорта с запасом хода в несколько тысяч километров у них лишь два десантных катера и десятка полтора четырехместных скорлупок, пригодных только для пикников. Плюс четыре единицы здесь, в Рио-Рохос. А вот космического корабля у корпуса в системе Эндрюса тупо нет. Тот, что был, угробил электромагнитным импульсом Макс, а другой еще не прибыл, если корпус его вообще запросили у головного офиса. И это тоже наше преимущество. Противнику попросту некуда деться. Можно, конечно, попытаться задействовать наследие предтечь, но на это нужны дни, если не недели, а то и месяцы. Ну а здесь и сейчас Корпы, если по-хорошему, даже на орбиту сбежать не могут. Только на планете шхерится Причем без доступного местного источника пищи. То есть длительные осады им не выдержать, да и партизанщину устроить проблематично. Поэтому есть смысл договориться с колонистами полюбовно. Так что при планировании я все же опирался на трезвый расчет, а не только на наглость и эффект неожиданности. На всякие мелочи я уже просто на всякий пожарный уточняю, вдруг что-то изменилось, пока наша гоп-компания в шатле торчала. Пыталась, но и шериф шуганул, с мечтательной улыбкой пояснила Сандрин. Суровый мужик, даже странно, что не он в мэрии верховодит. мачу хмыкнул Юлька, но Сэнди ее проигнорировала. А ты с ним никак на коротке сошлась? — вздернул я бровь. «Пришлось», — пожала плечами Капрал Вега. «Мэр со мной общаться не горел желанием, из остальных должностных лиц сеньор Меркадо для нас самый подходящий кандидат. И текилу очень уважает. которую у милашки Сандрин с собой всегда изрядный запас. Был, если по едва заметной морщине на лбу судить. Первейший признак, что Капрал о чем-то сожалеет. Но в данном случае, скорее всего, жалела она не об утрате живительного эликсира, А о том, что лишилась предлога поточить лясы с местными силовиками в лице их лидера. Чем-то он ее зацепил. И не удивлюсь, если стойкостью к алкоголю. Надеюсь, ты ему достаточно подробно объяснила, чем чревата самодеятельность. Вернулась я к сути беседы, отбросив посторонние мысли. «Сейчас много думать вредно. Сейчас действовать надо, нервы и без того уже ни к черту. А тут еще, не дай бог, самоедствовать начну» что весьма вероятно после всех тех стрессов, что я пережил за один, и тут не полный день. — Он все понял, Ник, — заверил Сандра. — Потому, собственно, местные до сих пор и не куролесят. Корпов от арсенала шуганули, но этим ограничились. — Прекрасно, — облегченно выдохнул я. — Не хватало еще бучи во время переговоров. — Каких? Да как обычно, крайне важных. — А что, мэр? — Мэр? Мэр ждет, — усмехнулся капрал С нетерпением. Ну и кое-кто еще. «Э, — Вот это очень хорошо. Я, признаться, на такое даже не рассчитывал. Зато теперь наша задача изрядно упрощается, как минимум не придется отдельно Голдстейна отлавливать. Все заинтересованные лица в одном месте собрались. Ведь мы и впрямь мы главному корпу конкретно хвост прищемили, раз он опасается средствами связи пользоваться. и ничем иным, кроме желания переговорить с нами с глазу на глаз, его присутствие в мэрии и не объяснить. Особенно в свете неких, так скажем, не самых приятных обстоятельств крайне нелестно характеризующих конкретно его как должностное лицо, наделенное наивысшими полномочиями на планете. Среди персонала корпорации, конечно же, колонисты при всей хитрозадости их мэра пока еще сами по себе. И хотелось бы, чтобы так было и впредь. Иначе не стоило затевать весь этот сыр-бор. Погрузили бы альф в грифы второго, до стартанули как можно быстрее. Но это бы означало, что задачу мой взвод не выполнил. Да, зубастиков мы перебили, но где гарантия, что всех? Да даже если и всех, то что помешает корпам наштамповать еще таких же? Чистая, без паразитоидов популяции на планете весьма обширна. Судя по всему, это один из наиболее распространенных хищников, занимающих вершину пищевой пирамиды мира Эндрюса. Так что недостатка в исходниках у корпов не будет. И стоит нам только свалить в космические дали, как они тут же, не отходя от кассы, возьмутся за старое. А потом и подкрепление прибудет. И тогда колонистам кранты. Если не перебьют в процессе принуждения к повиновению, то пустят на опыты. Или в рабство обратят. Ну а чего? Сейчас время такое, у кого силу, тот и прав. А единого административного центра у колониального содружества пока что нет. И в ближайшем будущем не предвидится. Разве что наша родная служба нейтрализации хоть как-то на эту роль претендует. Но мы, напоминаю, уже свалили. и того какой вывод? Правильно. Ни в чем себе не отказывайте, господа корпы. Только проследите, чтобы кто-нибудь снова альфа-корпусу не стуканул. Не сомневаюсь, кстати, что Галдстейн это все прекрасно понимает. А потому ухватится всеми руками ногами за возможность съехать на базаре и вытурить нас с планеты без конфронтации. Собственно, уже ухватился, согласившись на... Не сказал бы, что разговор по душам, но на приватную беседу. В узком кругу. Хе-хе. То бишь он сам колонисты в лице мэра Хименеса и представители единственной силы, способной пока что поломать все его планы. Охрану за высокие договаривающиеся стороны не считаем. Это статисты и мебель. Я имею в виду по основному функционал и того по факту мы, то есть Альфы, контролируем космос, Левингстон с ракетами на низкой орбите, информационные ресурсы, Юлька Новости Содружества, и частично поселение Рио-Рохос, Капралы-Вега и Густавстон с подчиненными. А у Корпов в активе только двойное преимущество в личном составе на том же театре военных действий. Плюс в потенциале все то же самое, что и у нас. Но его еще нужно дождаться, то есть выторговать время. И если мы согласимся, то это автоматом будет означать, что корпы добились своего. Я это понимаю, Гальдштейн это понимает, ДМР да Хименес уверен тоже. Вот только последнему нам, той службе нейтрализации предложить ты нечего. Вся надежда только на наше чувство долга. А это, сами понимаете, нечто эфемерное из разряда иррационального. Так что мужик сейчас в самой уязвимой позиции. И тем любопытнее посмотреть, как он будет отмазываться от корпов и заманивать нас. Альф При его харизме и живости ума однозначно намечается что-то оригинальное и цепляющее. Прямо предвкушаю сцену из мыльной оперы, причем латиноамериканской. Впрочем, это все лирика. По той простой причине, что у нас в сложившейся ситуации свой интерес. И под нами, я подразумеваю, отнюдь не службу нейтрализации. Да-да, вы правильно догадались, речь идет о преступном сговоре трех человек, поставивших личную выгоду выше общественной. Хе-хе. И это обстоятельство, несомненно, внесет в переговорный процесс элементы бардака и хаоса. Но об этом опять же чуть позже. Имейте терпение, пожалуйста. Нам еще до мэрии топать и топать. Хотя нет, уже пришли. Вот как за разговорами да отвлеченными размышлениями время летит. В мэрии, насколько я мог судить, со вчерашнего дня не изменилось ровным счетом ничего. Даже маршрут следования остался такой же, вплоть до кабинета Хименеса приемный, разве что парочка корпус вышивалась, что характерно при полном параде в броне и с автоматами. Что-то из породы арок, серич далеких потомков незабвенной Ар-15 Юджина Стонера. Я, разглядев стволы парней, едва сдержал вздох облегчения. 5,56 совсем не то, что 7,62. У нас преимущество. Так что не эта парочка, ни в общей сложности пятеро боевиков в помещениях по маршруту следования меня по большому счету не напрягли. Главное, чтобы Голдстейн с собой телохранов не приволок. Хотя вот эти двое в приемной, по сути, они и есть. Вряд ли главному корпу нужны лишние свидетели. Да и некий паритет нужно демонстрировать. Хименес наверняка один, а вот нас? Нас трое. Капрал с бойцами тоже остался в приемной, причем без напоминаний тем самым несколько сгладив неравенство сил между боевиками корпорации и секретаршами мэра. но ну, а мы с Максом и Юлькой прошли в кабинет, благо дверь перед нами распахнулась автоматически по команде изнутри и точно так же захлопнулась у нас за спинами, отрезов от внешнего мира. Пару секунд я потратил на оценку обстановки, скользнув взглядом по интерьеру и присутствующим числом трое — самому Мэру, Галдстейну и Эухенио. Блохастый тоже тут торчал, как ему и положено, правда на сей раз без ящерицы в пасти. Да и вообще, рыжий шкодник являл собой живое воплощение пофигизма, с комфортом развалившись на рабочем столе Хименеса. Что же касается самих высоких договаривающихся сторон, воздух между переговорщиками, устроившимися в креслах напротив друг друга, буквально гудел от напряжения, а взглядами оба метали гром и молнии. Хорошо, хоть глотки друг другу не перегрызли. Но беседа, если можно так выразиться, однозначно шла на повышенных тонах, с многочисленными взаимными обвинениями во всех смертных грехах. Не дать не взять в хлам рассорившиеся подельники и зыркнули на нас особо почти одинаково из-под и насупившись. Дескать, чего приперлись? Не видите у нас тут серьезный разговор? И знаете, кто из присутствующих мне наиболее симпатичен? Конечно же, Эухенио. Он хотя бы предавался тому смертному греху, который не позволял совершить остальные шесть. Лени. А вот Мэр с Корпом... Да, вовремя мы. Я бы даже повелся на этот цирк, если бы сам лично не предупредил обоих о визите. Да-да, сразу после того, как гриф второй стартовал из Риоплата. единственный повторюсь, не рассчитывал, что они оба здесь окажутся. План я разрабатывал, исходя из предположения, что с главным корпом придется общаться посредством средств связи. Однако тот рассудил иначе, скорее всего, решил не выносить ссоры из избы. А на появление Юльки, как мне показалось, не рассчитывал. Равно как и мэр Хименес. Правда, последнее данное обстоятельство скорее взбодрило. А вот раздражение корпа даже выросло. Впрочем, кому ли не плевать? Точно не мне, хе-хе. Евгений, здравствуйте. Макс, без церемонно протопов к столу, запустил пятерню в рыжую кошачью шерсть. Провел ладонью вдоль хребта, спровоцировав зверюгу на громогласное урчание, моментально разрядивши обстановку. И пока все пребывали в состоянии легкого охренения, устроился в кресле за компьютером. Не обращайте на меня внимания, господа, я вам не помешаю. И словно в насмешку снял шлем и перчатки, аккуратно пристроив их на краешке столешницы, Умудрившись не потревожить лишний раз котяру. «А...» — вопросительно уставился на меня мэр Хименес. «Абсолютно не помешает», — подтвердил я с уверенным видом. Предварительно, конечно, последовав примеру старшего техника, то есть тоже избавившись от шлема. Пусть мою приветливую рожу видят. Простоволосому бойцу в полном комплекте брони как-то больше доверия. От меня вряд ли теперь будут ждать подвоха. Я ж не дурак лишать самого себя столь важного предмета экипировки в преддверии заварухи. «Присутствие мисс жули надеюсь, тоже не вызовет у вас дискомфорта. Положитесь на ее профессиональное качество, господа май «Ты зачем журналистку приволок?» – рыкнул Галдстейн, переместив слегка безумный взгляд с Макса на репортершу. «Фух, прокатило. Самое слабое место план, кстати, но трюк со сменой объекта фокусировки вполне себе удался». «Как зачем?» – весьма натурально удивился я. «Для фиксации результатов переговорного процесса, разумеется. Вам же нужны гарантии?» «А ведь неплохая идея», — заметно оживился Хименес. «Это даже лучше, чем я ожидал, сеньор Болт. В честности, сеньора Гальдстейна у меня есть весьма обоснованные сомнения». «Ну да, кто бы говорил», — машинально грызнулся Корп, лишний раз подтвердив мои подозрения об имевшем место сговоре группы лиц. «Что характерно с преступными намерениями, хе-хе. То есть у мэра Хименеса однозначно рыльцу в пушку. Но мэр Хименес — это еще не вся колония мира Эндрюса». Помимо него есть почти две тысячи человек, и они в основном ни в чем не виноваты. В глобальном плане, конечно же. Так-то любого за душой целая куча грешков найдется, да и скелеты в шкафу наверняка имеются, как у той принцессы из истории про дракона, обнаружившего лишних в собственной коллекции. «Господа, господа, хватит пререкаться», — прервал я спорщиков. «У вас было достаточно времени для выяснения отношений, а сейчас давайте говорить конструктивно». — Нам необходимо выработать такое решение, которое устроил бы всех, включая службы нейтрализации, персонал, который понес крайне серьезные потери в ходе миссии, и их неплохо бы компенсировать. — А что случилось? — заинтересованно уставился на меня мэр Хименес. — Не расскажете, сеньор Болт? — Поинтересуйтесь у сеньора Голдстейна, — технично перевел я стрелки на корпус. — Пусть поделится подробностями. — Какими, сеньор? — Леденящими душу, какими же еще? — пожал я плечами. «Кстати, господа, не забывайте, разговор под запись. Мисс Джули, постарайтесь взять наилучший ракурс. Мы же все заинтересованы в надежной гарантии, правильно понимаю?» Ответом мне послужило дружное молчание, из чего я сделал вывод, что возражений со стороны высоких договаривающихся сторон не последует. Ну а коли так, то и я в выражении стесняться не стал. «Сеньор Голдстейн, они соизволите ли объяснить, за каким извинительядом вы организовали ракетный удар по транспорту альфа-взвода в поселении Риоплата?» Или станете отрицать очевидны?